Глава двадцать третья. Неласковая мама. История из жизни. Прыжок в воду. Эта история случилась давно. Папа, мама и восьмилетний сын плыли на лодке по озеру. Стоял жаркий летний день, светило солнце. Восьмилетний Пашка разомлел от счастья. «Ну что, пора тебе учиться плавать». Папа остановил лодку на середине озера. «Ныряй». «Нырять?» Пашка подумал, что папа шутит. «Как он может нырять? Там же глубоко». «Прыгай, прыгай!» Папа был равнодушно холоден. «Меня так плавать учили, и ты научишься. Жить захочешь, выплывешь. Но я же...» Пашке показал, что внутри живота вдруг стало совсем пусто и холодно. «Я же утону! Мама! Я не хочу!» Он хотел броситься к матери, но споткнулся о ее холодный взгляд. Ныряй кивнула она. «А то стыдно уж восемь лет, а все плавать не умеешь». Тогда Пашка нырнул. Он колотил по воде руками и ногами. Он глотал воду, словно зубами хотел вцепиться в ее поверхность. А лодка с родителями отплыла подальше, чтобы у Пашки не было соблазна ухватиться за ее бортик. Он действительно тогда научился плавать. А потом много лет рассказывал эту историю. Иногда с благодарностью родителям за то, что вырастили из него мужика. А иногда честно говорил, что в тот день он узнал, что такое настоящий страх. И все остальные страшные события, которые с ним происходили в жизни, он сравнивал с тем днем, вспоминая свой озерный страх. И всегда понимал, нет, тогда на озере было страшнее. Много страшнее. И самый страшный момент — это тот холодный мамин взгляд. Когда Пашка осознал, мама ему не поможет. А значит, никогда не поможет. Какая она, неласковая мама. Кажется, что таких мам не бывает. Ведь мама, какой бы крикливой, вздорной, закомплексованной она ни была, все равно излучает тепло. Она все равно любит, даже когда ругает. И неважно, часто мама обнимает и целует своих детей или нет. Все равно каждый ребенок чувствует, маму мама теплая. Когда больно, надо прижаться к маме. Когда плохо, надо бежать к ней за советом. Некоторые мамы гладят по голове, некоторые целуют, некоторые смотрят ласковым взглядом, но все они дают понять. «Не бойся, я с тобой». Однако есть мамы, которые это тепло стесняются излучать. Оно у них есть, но спрятано так глубоко и закрыто на такое количество замков, что его будто и нет вовсе. В советские годы бытовала такая фраза. Она целует своих детей, только когда они спят. Подразумевалось, что это разумная мать, которая не позволяет детям быть балованными, учит их уважать старших и ходить по струночке. Кстати, фраза «они у нее по струнке ходят» тоже, как правило, произносилась с одобрением. Вот правильная мама умеет воспитывать. Те времена прошли, Но дети, выращенные не ласковыми мамами, остались. Возможно, это вы и есть. И, может быть, ваши мамы по-прежнему считают, что проявлять ласку можно, только когда объект ласки гарантированно этого не увидит. Например, такая мама может тайком поцеловать фотографию сына или лить слезы, любуясь на видео дочки. А при встрече спросить, ты картошку купил? Есть у неласковой матери еще одно очень болезненное для детей качество. Она не умеет учитывать и щадить чувства детей. Это неудивительно. Она не понимает и не щадит собственных чувств. К ласковой маме может прийти сын или дочь и сказать, «Мама, у меня проблема. Я подставил человека и не знаю, как теперь быть». И ласковая мама скажет, «Да, ты совершил плохой поступок, но такое случается с каждым из нас. Давай подумаем, как можно теперь исправить ситуацию». Если сын или дочь с таким же вопросом подойдут к неласковой маме, то ответят, ты подлец, как ты мог подставить человека? Неужели тебе не стыдно? Она не понимает, что сыну или дочери для того, чтобы решить проблему, нужны не обвинения, нужна поддержка. Что делать с неласковой мамой? В этой книге я очень часто повторяю фразу «мама переделать нельзя». Но в ситуации с неласковой мамой, как ни странно, это утверждение не работает. Неласковую маму переделать можно. Не всегда это удается, но все-таки вероятность слишком высока, чтобы не попробовать. Тем более, что вы ничем не рискуете. Часто бывает, что неласковые мамы холодны не потому, что они не любят своих детей, а потому, что просто не умеют проявлять чувства. И если вы начнете своих мам обнимать, целовать, говорить им «я тебя люблю», такие мамы поначалу смутятся. Возможно, даже им станет неловко. Но с каждым новым «Люблю» они будут чувствовать такую волну тепла, что в какой-то момент им тоже захочется поделиться теплом с вами. И вы, наконец-то, получите от мамы то, что так давно ждали — объятие, нежность, признание в любви. Возможно, в первый раз ее слова прозвучат некой нежной грубостью. «Ой, ну что ты меня обслюнявил-то? В кого ты у меня такой ласковый? Чудо ты моё!» Но и это уже будет прорывом. Только помните, вряд ли мама будет проявлять ласку первой. Все-таки это не ее территория, поэтому ей сначала нужно получить заряд нежности от вас, чтобы ответить вам тем же. Но ведь и это гораздо лучше, чем ничего. Может случиться и так, что мама, кажется, уже не способна измениться. Такое, кстати, часто случается не с мамами, а с папами. Я знаю семью, родители воспитывали троих сыновей в абсолютной бедности. Они работали с утра и до ночи, чтобы обеспечить детям три важных, на их взгляд, вещи – еду, одежду и образование. В доме было огромное количество книг, дети выросли настоящими интеллектуалами, но в детстве никто их не обнимал, не ласкал, не показывал им своей любви. Сложно ли им, уже взрослым, говорить о своих чувствах? Практически невозможно. Не получается. Не научились ценить проявление чувств, поэтому не научились проявлять чувства. Что же делать, если не ласковая мама не становится ласковее от ваших объятий, а вам остро нужно материнское тепло? Добирайте его у других людей. Ищите тепло среди тех, кто вас любит. Может быть, это будет ваша тетя. Может быть, мама, мужа или жены. Такое тоже случается, поверьте. Может, ваша близкая подруга или друг. Отлично, если таким теплым, любящим человеком будет ваш партнер. Я даже знаю людей, которым помогла любовь их собак. Ведь наши питомцы — это ходячие источники тепла и ласки. Собака готова демонстрировать вам свою любовь целыми днями и без перерыва. В мире много любви. Вы обязательно получите столько, сколько нужно вам. Но не вините маму в ее неласковости. Она обделила этим теплом прежде всего саму себя. Просто не повторяйте ее ошибку.